Глава шестнадцатая. Неожиданный оборот. Агата осталась в Петербурге. С помощью денег, полученных ею в запечатанном конверте через человека, который встретил ее на улице и скрылся прежде, чем она успела сломать печать, бедная девушка наняла себе уютную коморочку у бабушки Голландки и жила, совершенно пропав для всего света. Она ждала времени своего разрешения и старалась, всячески гнать от себя всякую мысль о будущем. Райнер пытался отыскать ее, чтобы, по крайней мере, утешить обещанием достать работу, но Агата спряталась так тщательно, что поиски Райнера остались напрасными. В Доме Согласия все шло по-прежнему, только Белоярцев все более заявлял себя доступным миру и мирянам. В один вечер, занимаясь набивкою чучела зайца», которого застрелила какая-то его знакомая мирянка. Он даже выразил насчет утилитарности такое мнение, что полезно все то, что никому не вредно и может доставлять удовольствие. Тут же он как-то припомнил несколько знакомых и, между прочим, сказал «Вот и Райнер выздоровел, везде бывает, а к нам и глаз не кажет. А я полагаю, что теперь мы без всякого риска могли предложить ему жить с нами. Мысль эта была выражена Белоярцевым ввиду совершенного истощения занятого фонда. Белоярцев давненько начал подумывать, как бы сложить некоторые неприятные обязанности на чужие плечи, и плечи Райнера представлялись ему весьма удобными для этой перекладки. Женщины и самый Прорвич Удивительно обрадовались мысли, выраженные Белоярцевым насчет Райнера, и пристали к Лизе, чтобы она немедленно же уговорила его переходить в дом. Просьба эта отвечала личным желаниям Лизы, и она на нее дала свое согласие. «Пойдет ли только теперь к нам Райнер?» – усомнилась Ступина. «Он верно обижен». Но это сомнение было опровергнуто всеми. Райнер не такой человек, чтобы подчиняться личностям», — утвердила Лиза, приставая к голосам, не разделявшим опасений Ступиной. На другой день Лиза поехала к Вязьмитиновой. Лиза вообще в последнее время редкий день не бывала у Жени, где собирались все известные нам лица — Поленька, Розанов, Райнер и Лиза. Здесь они проводили время довольно нескучно и вовсе не обращали внимания на являвшегося буквы Николая Степановича. К великому удивлению Лизы, полагавшей, что она знает Райнера как самое себя, он, выслушав ее рассказ о предложении, сделанном вчера Белоярцевым, только насмешливо улыбнулся. Что значит эта острая гримаса? спросила его недовольная Лиза. То, что господин Белоярцев очень плохо меня понимает. И что же дальше? Дальше очень просто. Я не стану жить с ним. Можно полюбопытствовать, почему? Потому, Лизавета Егоровна, что он в моих глазах человек вовсе не годный для такого дела, за которым некогда собирались мы. То есть собирались и вы. Да, и я, и вы, и многие другие. Женщины в особенности. Так вы в некоторых верите же? Верю. Я верю в себя, в вас. В вас я очень верю. Верю и в других, особенно в женщин. Их самая пылкость и увлечение, говорит, если не за их твердость, то за их чистосердечность. А такие, господа, как Красин, как Белоярцев, как множество им подобных, помилуйте, разве с такими людьми можно куда-нибудь идти? Некуда? Совершенно некуда. Так что ж, по-вашему, теперь бросить дело?» Райнер пожал плечами. «Это как-то мало походит на все то, что вы говорили мне во время вашей болезни». Я ничего не делаю, Лизавета Егоровна, без причины. Дело это, как вы его называете, выходит вовсе не делу. По милости всякого шутовства и лжи оно сделалось общим посмешищем Так спасайте его! Райнер опять пожал плечами и сказал: Испорченного в конец нельзя исправить, Лизавета Егоровна. Я вам говорю, что при внутренней безладице всего, что у вас делается, вас преследует всеобщая насмешка. «Это погибель. Ничтожная людская насмешка. Насмешка не ничтожна, если она основательна. Мне кажется, что все это родится в вашем воображении», — сказала, постояв молча Лиза. «Нет, к несчастью, не в моем воображении. Вы, Лизавета Егоровна, далеко не знаете всего, что очень многим давно известно. Что ж, по-вашему, нужно делать?» — спросила Лиза опять после долгой паузы. «Я не знаю». Если есть средства начинать снова на иных, простых началах, так начинать. Когда я говорил с вами больной, я именно это разумел. Но ну, начинайте. Средств нет, Лизавета Егоровна. Нужны люди и нужны деньги, а у нас ни того, ни другого. Так клином земля русская и сошлась для нас? Мы, Лизавета Егоровна, русской земли не знаем, и она нас не знает. Может быть... «На ней есть и всякие люди. Да с нами нет таких, какие нам нужны. Вы же сами признаете искренность за нашими женщинами. Да средств! Средств нет, Лизавета Егоровна. Ничего начинать вновь при таких обстоятельствах невозможно. И вы решились все оставить. Не я, а само дело показывает вам, что вы должны его оставить. И жить по-старому?» и эту историю тянуть дальше невозможно. Все это неминуемо должно будет рассыпаться, само собою, при таких учредителях. Ну, идите же к нам. Ваше участие в деле может его поправить. Не может. Не может, Лизавета Егоровна. И я не желаю вмешиваться ни во что. Пусть все погибнет. Пусть погибнет. И чем скорее, тем лучше. Это говорите вы, Райнер? Я, Райнер. Социалист? Я социалист Райнер. Я Лизавета Егоровна. От всей души желаю, чтобы так или иначе скорее уничтожилась жалкая смешная попытка профанирующее учение, в которое я верю. Я социалист Райнер буду рад, когда в Петербурге не будет дома согласия. Я благословлю тот час. когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцев разойдется и не станет мотаться на людских глазах. Лиза стояла молча. «Поймите же, Лизавета Егоровна, что я не могу, я не в силах видеть этих ничтожных людей, этих самозванцев, по милости которых в человеческом обществе бесчестятся и предаются позору и по смеянию принципы, в которых я вырос и за которые готов сто раз отдать всю мою кровь по капле. «Понимаю», — тихо и презрительно произнесла Лиза. Оба они стояли молча у окна пустой залы Вязьметиновых. «Вы сами скоро убедитесь», — начал Райнер, «что все социалисты — вздоры чепуха», — подсказала Лиза. «Зачем же подсказывать не то, что человек хотел сказать? Что же? Вы, человек, которому я верила», с которым мы во всем согласились, с которым даже думала никогда не расставаться? Позвольте, из-за чего же нам расставаться? И вы вот что нашли. Трусить, идти на попятный двор и, наконец, желать всякого зла социализму, перебила его Лиза. Не социализму, а вздором, которые во имя его затеяны пустыми людьми. Где же ваше снисхождение к людям? Где же то все прощения? О котором вы так красно говорили. Вы злоупотребляете словами, Лизавета Егоровна, отвечал, покраснев Райнер. А вы делаете еще хуже. Вы злоупотребляете Чемс? Доверием. Райнер вспыхнул и тотчас же побледнел, как полотно. И это человек, которому, на котором, с которым я думала, но Бога ради. «Ведь вы же видите, что ничего нельзя делать», — воскликнул Райнер. «Тому, у кого коротка воля и кто мало держит доверием к своим словам». Райнер хотел что-то отвечать, но слово застряло у него в горле. «А как красно вы умели рассказывать?» — продолжала Лиза. «Трудно было думать, что у вас меньше решимости и мужества, чем у Белоярцева. Вы пользуетесь правами вашего пола». отвечал весь дрожа Райнер, «Вы меня нестерпимо обижаете с тем, чтобы возбудить во мне ложную гордость и заставить действовать против моих убеждений. Этого еще никому не удавалось». В ответ на эту тираду Лиза сделала несколько шагов на середину комнаты и, окинув Райнера уничтожающим взглядом, тихо выговорила "Без исходных положений нет, месье Райнер». Через четверть часа она уехала от Вязьметиновой, не простясь с Райнером, который оставался неподвижно у того окна, у которого происходил разговор. «Что тут у вас было?» – спрашивала Райнера Евгения Петровна, удивленная внезапным отъездом Лизы. Райнер уклончиво отделался от ответа и уехал домой. «Ну, что Бахарева?» – встретили Лизу вопросом женщины дома согласия. «Райнер не будет жить с нами». От «Отчего же это?» — осведомился боском Белоярцев. «Манерничает? Ну, я к нему схожу завтра». «Да сходите теперь, покланитесь хорошенько». «Это и идет к вам», — ответила Лиза.